Глава вторая. Первый раз встретились они после войны. Побывал Ефрейтор Танабай Бакасов и на западе, и на востоке, демобилизовался после капитуляции квантунской армии. В общей сложности почти 6 лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, Бог мелывал. Один раз кантузело в обозе Вдругой раз ранило осколком в грудь. Месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть. А когда возвращался домой с станционной торговки, называли его стариком. Ну это больше в шутку. Да на бойне очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый. Эту с виду будто старый побурил порядком за войну. Семён незамелкал в усах, но телом и духом он был ещё крепкий. Через год жена родила дочь, потом вторую. Обе уже замужем с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старший шофёр посадит всех в кузов и в горы к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьёв, а вот сын не вышел. Ну это разговор другой. А тогда в пути после победы казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала. Цинишке восьмой год шёл, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы всё, что было до этого, вроде уже не в счёт. Хотелось всё забыть. Хотелось думать только о будущем, и представлялось оно ясным, простым. Надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем, жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, потому что всё прошлое как бы отдано было в залог, что теперь-то наконец начнётся та настоящая жизнь, к которой всё это время стремились. ради которые побеждали и умирали на войне. Только оказалось, спешил-то Набай слишком спешил. В залог будущего надо было отдать ещё годы и годы. Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом снаровку, И дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал с плеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскалённый кусок железа. Ему и сейчас ещё слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды. Женщины ходили в галошах на босу ногу. Детишки не знали, что такое сахар. Колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухолым наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. Гуха-гуха. Выдыхал он, вздымая и опуская молот и думал: всё уладится. Главное победили. Главное победили. А молод вторил. Победили, победили. Делли, делли, делли. И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом. А потом-то на бай пошёл в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза. Он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабаэ это сразу заметил, когда вернулся. Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун, но чаро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он Танабай старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание. Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим. А я боялся, что ты прироск к молоту не оторвёшь, говорил он, улыбаясь. Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щёках. Время еще было теплое, но Чаро и летом ходил в своей неизменной фуфайке. Сидели они, опустившись на корточки у Арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось-то Набаю, каким был Чаро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в Аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. Атанабаю не нравилась его доброта. На собраниях он бывало вскакивал и прорабатывал чаро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Всё, что слушал на громких чтиках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось. Понимаешь, был я третьего дня в горах, рассказывал чаро. Старики спрашивают: "Все ли солдаты вернулись?" Да, все, говорю, кто в живых остался. А когда думают браться за работу? Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. Это и мы знаем. А то буны кому водить? Будут ждать, пока мы помрём. Так нам немного уже осталось. Стыдно мне стало. Понимаешь, к чему разговор веду? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем, ни ночью покоя. А в зимней ночи как? Помнишь Дербешбая? Тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали, армии нужны были кони. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб подтаскал тебя как-нибудь сатана по горам, да по долам, костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят. Культуры понавидались за границей, в табунчике уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай это на бае. Ты пойдёшь, тогда и других заставим. Хорошо, чуро, попробую, поговорю с женой, отвечал Танабай, а сам думал: жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, чуро, всё такое же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну. Нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни. На том они было и разошлись. Танабай пошел к себе в кузницу, но Чаро вдруг окликнул его. «Постой, Танабай!» Он подъехал к нему на коне, склонился на луг у седла, заглядывая в лицо. «Ты случаем не обижаешься?» спросил негромко. «Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись?» Думал, кончится, война легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить, и чтобы планы все выполнить? И люди уже не те. Жить хотят лучше. Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло. Потом было уже поздно. Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого торгоя Буланова жеребчика полутора летку. "В наследство что оставляешь, аксакал? Табунта не ахти, а?" уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона. Торгой был сухонький старичок, без единой волосинки на сморщенном лице. Сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем, словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты. Но торгой не вспылил. — Какой и есть, табун как табун, — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.